Глава 80 Бет. Сейчас. Что-что, простите? Эти три слова пронзают меня насквозь. Имиджен произносит их с недоверчивым раздражением. Губы ее плотно сжаты, а глаза недобро прищурены, когда встречаются с моими. Ее не настолько обрадовала эта информация, как я надеялась. Я-то думала, что новость о возможном местонахождении останков Кэти перевесит ее гнев за то, что я не раскрыла это одновременно со всем остальным. Я держала эти свои подозрения при себе, отчасти потому, что это была не более чем интуитивная догадка, а отчасти из страха. Выражение лица Имаджин дает мне понять, что это было огромной ошибкой. Я неадекватно оценила ситуацию. Раньше я боялась что-либо говорить. Я уже отдала вам свитер, и если Тома выпустит, он вернется и убьет меня за то, что я пошла против него. Сбивчиво произношу я. Нет, Бет, вы боялись, что вас тоже задержат и предъявят вам обвинение, не так ли? Давайте угадаю. Вы предпочли скрыть от нас сведения о местонахождении тела Кэти Уильямс лишь для того, чтобы придержать их про запас. На случай, если придется пойти на сделку со следствием и полегче отделаться. Отвращение имиджа совершенно очевидно. Я уже не могу это вынести. Все эмоции последних недель разом выплескиваются на меня. Пытаюсь подавить всхлипывание. Не хочу, чтобы Поппи услышала меня и испугалась. Я... я... простите, я не была уверена, что... Встаю и отрываю кусок бумажного полотенца, чтобы высморкаться, а потом наливаю стакан воды и пью маленькими глоточками, чтобы успокоиться. «Имоджин, клянусь, я всего лишь хочу помочь. Вы правы, я действительно предпочла придержать это при себе, потому что могу основываться лишь на том, что сказал мне Том. А он не вдавался в подробности. Не хотелось посылать вас искать ветра в поле. Но сейчас-то вы мне об этом говорите. Точно так же посылаете меня искать ветров в поле. Так что зачем же было утруждаться? Совесть заела. Том так долго мною манипулировал, что, наверное, я стала настоящим экспертом в том, как держать рот на замке. Все это было худшим моим кошмаром, Эмоджин. Узнав про это, я еще долго боялась того, что он может со мной сделать, если я перейду черту. «Можете ли вы себе представить, чтобы ваш муж, отец вашего ребенка, вдруг сказал вам, что до встречи с вами убил двух женщин?» Я была настолько потрясена, что на какое-то время заблокировала это в своем сознании. А потом шок уступил место страху. «Я вполне понимаю ваши опасения, Бет. Уж поверьте мне». Но вы должны были открыть мне все, что знаете, еще когда признались насчет того свитера. Именно тогда. Это был ваш шанс окончательно убедиться, что он уже никогда не вернется и ничего вам не сделает. Неужели сами не видите? Имаджин несколько раз хлопает ладонями по столу, пока произносит эти слова. Моргаю при каждом шлепке. Я видела, что моя жизнь разваливается на части. Отвечаю я. Голосом полным слез. Я видела будущее Поппи в руинах. С такими же сиротскими проблемами, какие были и у меня. Если бы меня тоже у нее отобрали. Я была в панике. И мысль о том, что Том все еще может выйти на свободу и вернуться сюда, чтобы превратить мою жизнь в ад. Или, что еще хуже, убить меня. В общем... Все это и вынудило меня помалкивать. Очень сожалею, что сразу все не рассказала. Правда, сожалею. Вам придется приехать к нам для допроса и дать новые показания, Бет. «Как скажете», — говорю я. Слезы опять туманят мне зрение. «Меня в чем-нибудь обвинят?» Поппи вбегает на кухню и бросается ко мне. «А когда папа вернется домой?» Ее большие круглые голубые глазки блестят, когда она смотрит на меня снизу вверх. Краем глаза улавливаю выражение лица Имаджин. Она внимательно наблюдает за этой сценой. Потерпи еще чуточку, Поппи. Пытаюсь спрятать свое заплаканное лицо. «Ты ведь останешься со мной, мамочка, да? Ты никуда не уйдешь!» Бросаю взгляд на Имаджин и вижу, что ее напряженная поза Немного смягчается. «Я всегда буду рядом с тобой, моя маленькая поппи попит Обнимаю ее, а потом прошу ее пойти немного поиграть в гостиной, пообещав скоро присоединиться к ней. Маджан дожидается, пока Поппи не выйдет за дверь, прежде чем заговорить снова. «Вот именно, Бэт. Лучше вам сказать мне, где, по-вашему, сейчас Кэти».